Уж Перлта -то точно будет знать все подробности, если этот слух соответствует действительности. Я тоже слыхала, сказала она. Хотят устроиться на работу, если дожди продолжатся. А кто собрался ехать? Не слышала, ответила она, но по ее тону было сразу понятно, что у нее есть самые последние сплетни. Фермеры, видимо, пользовались ее телефоном. Я поблагодарил ее за рулет и вышел из лавки. Тротуары были пусты. Это было очень здорово, как будто ты в городе один. По субботам здесь обычно не протолкнуться. Столько собирается народу. Я заметил родителей в скобиной лавки. Они там что-то покупали. Я пошел посмотреть, что именно. Они покупали краску. На прилавке в ряд были выставлены пять галлонных банок, Краски Питтсбург Пейнт и две кисти все еще в пластиковой упаковке. Продавец подсчитывал общую сумму, когда я вошел. Отец рылся в кармане, что-то отыскивая. Мама стояла рядом с ним, гордо выпрямившись. Мне сразу стало понятно, что это она настояла на покупке краски. Она улыбнулась мне, очень довольная. «Всего 14 долларов и 80 центов», — сказал продавец. Отец достал деньги и начал отсчитывать купюры. «Я могу записать это на ваш счет», — предложил продавец. «Нет, это не имеет к счету никакого отношения», — ответила мама. «У папы мог случиться сердечный приступ, если бы он получил очередной месячный баланс из банка, где было бы указано, сколько было потрачено на краску. Мы понесли банки в грузовик». Глава 31. Банки с краской были выставлены в ряд на задней веранде, как солдаты, сидящие в засаде. Отец под руководством мамы перетащил леса к северо-восточному углу дома, что давало мне теперь возможность красить всю стену с самого низа и почти до крыши. Я уже закончил одну стену и завернул за угол. Трот мог бы гордиться. Открыли новую банку краски. Я снял обертку с одной из новых кистей и немного поводил ладонью по ее волосу, взад и вперед. Она была шириной в пять дюймов и намного тяжелее той, которую мне подарил Трот. «Нам надо поработать в огороде», — сказала мама, — «а потом сразу вернемся». И они с отцом ушли, он по пятам за ней, таща три самые большие корзины, какие только нашлись у нас на ферме. Бабка была на кухне, варила клубничное варенье. Папе отсутствовал. Где-нибудь сидел и волновался насчет погоды. Я остался один. Капиталовложение родителей в мой проект придали ему дополнительный вес. Теперь дом будет покрашен целиком, нравится это папе или нет. А основной рабочей силой буду выступать я. Спешить, однако, было ни к чему. Если будет наводнение, то я буду красить, пока нет дождя. Если мы закончим с уборкой урожая, У меня впереди будет целая зима, чтобы завершить свое произведение искусства. Дом ни разу не красили за все 50 лет его существования. Так зачем спешить теперь? Через тридцать минут я устал. Я слышал голоса родителей в огороде. У меня было еще две кисти, одна новая, а другая та, что мне подарил Трот. Они просто лежали на веранде рядом с банками с краской. Вот почему бы родителям не взять эти кисти и не поработать вместе со мной. Они же вроде бы собирались поработать.